Глава 58. «Ведь именно этого мы хотим, Кристиан. Вот ни капли не удивлен, не выдержал я, проходя мимо ожидающего нас экипажа, пожалованного советом с барского плеча. Не ты один», — согласился отец, следуя моему примеру, игнорируя распахнутую извозчиком дверь. Николь шла между мной и отцом, удерживая меня за руку. Она была молчалива, расстроена и сильно зла. Ну, еще бы ей не злиться. Будь я на ее месте, то разнес бы эту богодельню к чертям с собачьим. Надо же было попросить Нику о таком. Нужно быть самыми настоящими кретинами, думая, что Монада начнет плясать под их дудку. «Они же не отстанут, я права?» — вдруг спросила любимая спустя несколько секунд тишины. Мы всё дальше отдалялись от ратуши и экипажа, на котором приехали сюда, наплевав на дождь и на то, что до дома путь не близкий. Не страшно. Скорость вампира позволит добраться до нашего поместья даже быстрее, чем на этом пафосном транспортном средстве, которое так и кричало, кому именно оно принадлежит. Ни я, ни Николь, ни отец не горели желанием вновь ехать на нем, тем более после всего того, что случилось в ратуше. Это, конечно же, можно было бы назвать глупой гордостью. Но все же решение было принято, и мы сорвались с места, за долю секунды пропадая из виду тех, кто пристально следил за нами из темных окон здания, принадлежащего Совету Семьи. В это же время в ратуше. Вы только посмотрите на них. Один из глав гневно стискивал пальцы в кулаки, неотрывно смотря на то место, где буквально секунду назад стояла Монада и те, кто защищал ее. «Возомнили о себе невесть что!» — раздраженно рыкнул другой. Эрион Лабрен всегда был таким. На голос одного из темных обернулись остальные. «Слишком правильный, слишком благородный. Хотя с его-то силой он мог бы с легкостью свергнуть вас всех». «Что ты несешь? возмутился скрипучий Ронанс. «Думай, что говоришь». «Я-то как раз и думаю», — самоуверенно хмыкнул всё тот же глава. И, если честно, поражен, что никто из вас не предвидел такого исхода событий. А еще считаете себя умами этого мира. — Пф! фыркнул тёмный. — Вы же понимаете? — продолжил он, лениво опустившись на свой трон и, закинув ногу на ногу, устремил вспыхнувший взгляд на остальных. — Пока Эрион рядом с Монадой, о задуманном нами даже и мечтать не стоит. Он не позволит воплотить это в жизнь. Кто знает вдруг лебрен Лебрэн-старший каким-то образом воздействует на нее. Пожал плечами глава. «И что же ты предлагаешь?» Нахально вскинул брови другой вампир, величественно разворачиваясь и направляясь к своему месту. «Помимо самого Эриона, у нее есть еще два его сынка, один из которых, как ты знаешь, приходится ей парой». «И почему именно он?» Возмутился другой, изображая высшую степень недовольства на лице. «Сосунок!» Да у него молоко на губах не обсохло и надо же, сама монада ему в руки свалилась, А заслужил ли он ее? Очень в этом сомневаюсь. А крестьяне лабрряни волноваться нужно в самую последнюю очередь. перебили его. Неужто ты не заметил, что отличительных знаков силы больше не проглядывается в его волосах. Такое знаешь ли сложно не заметить? ехидно хохотнул темный. Теперь он такой же, как и все. Так что? И бреном то теперь его назвать сложно. «Именно. Поэтому я и говорю». Донеслось расслабленное от трона. «О нем можно не беспокоиться. Любой из вас сможет справиться с ним на раз». «Справиться?» Зволнованно ахнул один из мужчин, продолжающих стоять у окна. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, если вас устраивает такой исход событий». Пожал плечами вампир. «А вас устраивает?» Темные переглядываясь друг с другом, помалкивали, никто из них не решался первым дать ответ, который пустит трещину в совете. Ну, вздохнул глава, поднимаясь на ноги, раз вас устраивает, что теперь придется лезать зад Монади, а не наоборот, то без проблем. Если у тебя есть предложение, то говори, не выдержал один из представителей совета семи. К чему твои лисьи хождения вокруг да около? Действительно. Предлагай, а там уже решим. Решим, что? усмехнулся вампир, расправляя плечи и приподнимая подбородок. Я хочу, чтобы Монада преклонялась перед нами, а не наоборот. Но пока рядом с ней Лабрене, этого никогда не будет. В глазах говорившего плескалась решимость. Он был готов пойти на конфликт. Был готов вступить на кровавую тропу, но темный понимал, что действовать открыто бессмысленно Эрион слишком силен. Да и сама манада неизвестно какую мощь скрывала в себе. И... Дальше-то что? Проскрипел старший из глав. Предлагаешь стереть их клан с лица земли? Именно. Довольно оскорился темный. Повисла оглушающая тишина. Некоторые из присутствующих не верили в услышанное, но секунды бежали, а отклонять предложение никто не спешил. Ты же не просто так это озвучил, я прав. Прозвучало проницательная. «Какой догадливый!» усмехнулся один из глав совета. «Я готов взять на себя старшего Лабрена». Рука вампира скользнула в карман брюк, извлекая оттуда шприц с темно бордовой жидкостью внутри. «Это...» охнул испуганно Шер Троненс. «Это кровь умершего, верно?» довольно оскалился мужчина. «Как жестоко!» поёжился другой глава совета. «Зато действенно!» «Каким бы сильным ни был Эрион, но стоит впрыснуть в него это чудо. Как он на время станет слабее ребенка. Его сосунки на вас. К слову, он нырнул второй рукой в другой карман, извлекая точно такой же шприц. Это для Мариуса». «И что дальше?» — спросил один из вампиров. «А дальше все просто. Клан Лабрен перестанет существовать, а Манада будет полностью в нашем распоряжении». Ведь именно этого мы с вами и хотим, не правда ли?